Голова 22. Напряжены были все. Теперь, после того, как стало ясно, что враг уже близко, до самых недалеких наконец дошло. Играми тут и не пахнет. Они могут реально умереть, а стены слабое препятствие для мутантов. У меня, как и у всех остальных, кто так же, как и я, в первый раз будет отбивать вторжение, в голове пролетели мысли о возможностях мутантов. Эти твари, в особенности, когда их орда, вполне способны построить подъем из своих тел и таким образом подняться на стену. До этого момента одиночные твари из тех, кто имеет сильные когти, первыми вскарабкаются к нам. Это если они обезумели. Вопрос в том, какое порождение магии их ведет. Самый плохой расклад, если тот разумен, или его могущество в диапазоне «Б» или даже «А» ранга. Тогда без жертв не обойтись. За все время, пока я тут нахожусь, из встреченных мне пробужденных удалось увидеть только парочку оранговых, остальные ниже. Я понимаю, что сильнейшие, вроде Гика и Маргариты, сейчас выполняют более важную задачу. Они тут только время потеряют. Однако, зная я, что здесь есть кто-то из них, мне было бы спокойнее. Но их нет, и я немного волнуюсь. И не я один. Есть те, кто куда слабее меня, и им выжить в предстоящей мясорубке шансов куда меньше или заметные вспышки света мелькнули где-то из глубины леса, а затем до нас дошел звук нескольких взрывов. Все как один повернулись в сторону шума. Я не стал исключением, успев застать рвущиеся где-то среди леса в небо несколько облаков черного дыма. И, наверное, я, как и все, подумал об одном и том же. Были взорваны форты, причем все одновременно, а это значит, что основная масса противника уже преодолела первый рубеж обороны. Все знали, что перед вторжением форты минируют и подрывают в нужный момент, так, чтобы ранить большое число мутантов. Сами стены форта, еще и роль осколков на себя примеряют. Высвободив магию, поднял специально подготовленный железный щит и закрыл им пулеметчика. Тот, само собой, даже не подумал как-то себя укрывать. Для этого есть я. Единственное, без защиты остались соседние парни, но моей целью должен быть ближайший боец. Редкий град из осколков фортов Прошелся по стене, так никого и не задев. Нам пока везет. Обошлось без потерь в начале штурма. Это хороший знак. Убрав щит, вгляделся вдаль, но ничего не увидел. Однако деревья ходят ходуном. Лес словно ожил. И то, какая площадь лесного массива пришла в движение, пугало. Нет, реально страшно. Это же какое количество тварей там собралось. И стоило мне об этом подумать, как со спины раздался грохот. Артиллерия начала работать. Уже через мгновение я снова прикрывал пулемётчика щитом, а деревья скрылись в пламени и клубах пыли. Намерение убить нахлынуло с новой силой и ощутил угрозу, схожую с тем, что почувствовал, когда Маргарита воздействовала на рейдера. Тогда ее намерение было направлено не на меня, но теперь все иначе. Теперь орда тварей хочет убить каждого на стене, и это ощутили все. Все, теперь точно началось. Из поднявшегося облака выбежала орда мутантов. У меня снова задрожали руки от этого зрелища. Старый страх напомнил о себе с новой силой. Тогда давно действия всего одного мутанта оставили в моей душе травму, а теперь их тут сотни. И со всеми нужно воевать. Пулемётчик начал работать по толпе короткими очередями. Бил прицельно, сбивая слаб несколько тварей одновременно. Крупнокалиберные пули прошивали их тела на вылет, попадая в тех, что двигались позади. Одной-двух пуль хватало, чтобы убивать до четырех противников и задерживать на мгновение остальных. И это работа одного пулеметчика, а их на стене десятки, и все стреляют. Не знаю, какой урон нанесла бомбардировка, но одни только пулеметы здорово скашивают целые просеки в движущейся на нас волне. Но мутантов все равно слишком много, и прут они, не считаясь жертвами. Вопрос времени, когда эти твари полезут на стены. Среди мутантов было много незнакомых неразновидностей а значит, неизвестно, что от них можно ожидать. Если бы проблема была только в количестве, то их истребили бы еще под стенами первого города, а наш уже третий на их счету. В каждом городе есть стражи С-ранга. Хоть один, но есть. Почему они проиграли? Эта мысль не дает мне покоя. «Мы здесь подохнем», — озвучил в своей мысли пулеметчик. «А до этого ты сомневался?» — искренне удивился я, за что получил очень многозначительный взгляд. Неодобрительно он как-то посмотрел, словно осуждал за озвученный комментарий, будто я должен был обнадежить парня. Мутанты уже преодолели половину расстояния зоны отчуждения. Пулеметы продолжали поливать огнем наибольшие скопления, когда, как обычные стрелки, полили по вырвавшимся вперед. Вместе с этим артиллерия не переставала расходовать свой боезапас. Грохот стоял такой, что услышать что-либо было невозможно. А вот мои чувства кричали, что врагу стен не самая большая угроза. Я ощущал опасность за своей спиной. но сколько не оборачивался, не мог сообразить, в чем причина. Ко всему прочему, тревожное чувство возрастало. Ответ на незаданный мной вопрос дали высокоранговые стражи. В небо запустили две сигнальные ракеты, красную и зеленую. Они означают, что враг уже преодолел стену. Только я сперва не понимал, почему командование пришло к такому выводу. Однако не верить им глупо. Там стражи с развитым чутьём. Раз сказали, что враг прорвался, значит, так оно и есть. Вопрос — как? Так как все, что я делал, это держал железный щит, у меня была возможность смотреть по сторонам, поэтому я в числе первых заметил, как земля, на которой стояли минометные расчеты, обрушилась вниз, поглотив десяток бойцов. Осознать причину не успел. Из образовавшейся дыры вылетел снаряд, ударив в стену недалеко от меня. Я успел поставить щит, оберегая пулеметчика от возможных осколков, и не зря. По нему в следующий момент замолотило, словно при расстреле. А парень даже не отвлекался. Он продолжал короткими очередями палить по орде приближающихся мутантов. Бросив взгляд назад, у меня похолодело в груди. Из дыры беспрерывной толпой выбираются мутанты и набрасываются на людей. Многих из них прошивают пулями, отбрасывая обратно. Но некоторым удается избежать попаданий. Такими занимаются стражи, они, словно живые мясорубки, рубят мутантов на части, сдерживая натиск. Твари, избежавшие атаку солдат, встречались с холодным оружием пробужденных, которое не оставляло им и шанса. Твари получили преимущество, сумев прорыть подземный ход, но слишком рано решили вылезти наружу и угодили в окружение. Их основные силы расстреливались на подходе, а дополнительные — прямо на выходе. И вроде бы все под контролем, но теперь нам приходится сражаться на два фронта, а значит, поддержки войскам на стене не будет. В момент, когда пулеметчик заканчивал менять ленту, прямо перед нами из-за стены появились лапы мутанта. Когти впились в камень, а легкие облачка пыли рассеялись под редкие искры и треск. Затем вторая лапа уцепилась и показалась зубастая морда. Я ударил краем щита по лапам, надеясь их перерубить, но только перекрыл твари обзор. Мне банально не хватило сил, его шкура оказалась куда прочнее, чем выглядела, но и полученного результата хватило с головой. Пулеметчик завершил перезарядку и дал очередь в упор по незащищенному брюху мутанта, прошивая тварь насквозь. Кровь забрызгала нас обоих, словно из души. Я только отвернуться успел, а солдату залило все лицо. Горячая кровь ужасно воняла, была склизкой и очень быстро засыхала. Это особенность зверей, изменённых порождением магии. После смерти магия постепенно покидает тело, рассеиваясь в воздухе. И если вовремя не изолировать или обработать материал, он потеряет свою ценность. Капли крови вне тела, например, пролитые на землю, или вот как в нашем случае на нас, в течение нескольких минут засохнут и потеряют свои прежние свойства. мне это нормально. Я высвобождаю магию, питая кровь мутанта на себе, не позволяя ей испортиться». А вот пулеметчик вовсю старается убрать ее со своего лица и тела, особенно с баллистических очков, иначе та засохнет и оттереть ее будет трудно, а это чревато. Пороховые газы, пыль, мелкие осколки, стрелку в бою важно защитить глаза от всего этого, особенно в разгар боя. Боец справился довольно быстро, но вот мутант не свалился. Его мертвое тело продолжало висеть, перекрывая обзор. Нам нужно менять позицию. С обеих сторон творилось примерно то же самое, что и у нас. Мутанты взбирались на стены и их тут же расстреливали, только редкие пулеметчики продолжали вести огонь по толпе за стеной. Большая часть теперь отбивалась оружием короткой дистанции. Стражи тоже принимали активное участие, но в основном привлекали внимание тварей на себя, позволяя бойцам стрелять по мутантам. И где тут праздное настроение? Даже такие дилетанты, как я, отлично показывают себя, замечательно работая в паре с солдатами. «У нас есть все шансы отбить вторжение. Нужно только не сдаваться». Лапы первого мутанта зашкребали по камню, оставляя глубокие борозды, и скрылись за стеной. А вместо их появились новые, принадлежащие следующей твари, которая, по всей видимости, просто сбросила тело своего собрата, мешающего ему подняться. Я глянул на пулемётчика. Он дубасил кулаком по ствольной коробке своего оружия, пытаясь привести его в рабочее состояние. Пока я осматривался, у него что-то пошло не так, его оружие заклинило. Стоило морде мутанта появиться перед нами, пуля моей гаубицы угодила ей прямо в пасть. Голова твари только дернулась назад, но мне стало ясно, что одной пули мало, что тварь не сдохла, что нужно стрелять еще раз. Второй выстрел сбил тул вниз, а пушка в моей руке развалилась на части. Я даже замер на пару мгновений, не веря в произошедшее. «Два выстрела?» Ее хватило всего на два выстрела? Да как так?» Достав мечи, приготовился делать то же самое, что и остальные стражи, то есть отвлекать внимание монстров на себя. Моей ловкости и скорости должно хватить, главное, чтобы пулеметчик не подвел. Если и остальные твари такие же живучие, как крайние, то от моих ударов будет немного толку. Я слишком много времени буду тратить на сражение с одним и не успею среагировать на появление второго, а за первым обязательно полезут следующие. Мне не видно, что происходит внизу, за той стороной стены, но уверен, сейчас там сотни мутантов лезут вверх». «Да твою мать!» Пулеметчик выбросил свое оружие и достал другое для короткой дистанции. В этот момент как раз очередной мутант показал свою морду и тут же получил две одиночные пули, которые разорвали его Харю чуть ли не вдвое. Вертикальная отдача оружия была столь велика, что подбрасывала ствол вверх, словно он из гаубицы стрелял. Парню явно не хватает сил использовать свое оружие, но свою задачу она делает безукоризненно. С таким явно куда удобнее сражаться. А я тут с зубочистками стою». «Первая волна подходит к концу. Это была бесполезная, Шушера. Сейчас полезут основные силы. Будь бдителен», — произнёс пулеметчик и, убрав какую-то тряпку рядом со своей позицией, поднял разгрузочную систему, которую тут же накинул на себя. Там было такое количество запасных магазинов к его пушке, Что мне аж дурно стало. Он с этим что? В одиночку хочется всей ордой разобраться.